Да. А сколько сейчас времени? Сколько? Ух ты. А что? Давай. К 11:00 в любое место поспею. Порядок. А у гостиного двора-то есть где машину поставить. Ну. И хорошие выпивки колёса не помеха. Ски, подходи. Сестричка. Да, брадочек. Дай парочек. С пылу до жару, не пожалеешь. Можно и на мою долю. Пожалуйста. О, ты уже здесь. Как тебя? Вася. Вася. Сестричка ему пару. Кош на здоровье. Пирожки, Спасибо, пирожки. Горячие пирожки с пылу до жару. А я подходи. думал вы и завтракаете в ресторане Семён Иванович. Много будешь знать, скоро состаришься. Пойдём в тачку, потолкуем. Тут ноги отдают. Ну, какие предложения? А то я куда-нибудь в сторону нацелюсь. Есть серьёзный разговор, Семён Иванович. Ну дак, не тяни резину, давай. Один мой кореш потолковать хочет. Серьезный мужик, поладите с ним, в прогаре не останетесь. Это почище, чем колхозная касса, которую вы убрали. Ах, Женя, Женя... Ну, Женя... Я-то думал, он человек, а он баба трепливая. Вылазь! Поехали к корешу, Семен Иванович. Вылазь, говорю! Семен Иванович... Прежде с Женей поговорю. Я тебя второй раз вижу, а третьего может не быть. Вы что ж меня за падаль держите? А кто тебя знает? Вон ты какой улыбчивый, Вася. Думаешь, я и вправду поверил, что тебя папа с мамой Васей назвали? Ну я-то у вас паспорт не спрашиваю, Семён Иванович. А Жогин на дома уже второй день нету. В больницу попал. Жогин в больницу. Точно. Я у соседей спрашивал, утром в воскресенье на скорой увезли. Льва Бура надо тыскать. Он же не уважал. Но если бы Женя ему меня продал, я бы ещё понял. А тут ведь неизвестно кому. Семён Иванович, я говорю не известно кому. Ну, поехали. Посмотрим на твоего Кирюху. Он на Васина Мостриве ждёт. На набережной напротив садика Соловьёвского, что ли? Ну, там обелиск ещё такой большой. Поехали. Вася. А в зоне ты, Вася, никогда не был. Нашёл кому голову морочить. Зряха мы, конечно, зря думаешь, это мы, олухи потёртые, попадаемся, а ты всех умнее. До тебя уголовка не доберётся. Ну, насмешил. Если вперёд меня с буром свидишься. Передай привет от Сени Который он самолично свои пуговицы оприходовал И возьми интервью Сколько раз он в зону топал Алёва, ас Я живым не дамся <laughs> Не дашься У садика вон надо припарковаться, Семён Иванович Что я, псих? Знак видишь? Сейчас за угол заверну Там и встанем Я подожду, а ты сходишь за своим кирюхой Нет, он нам на пустой набережной отвечивает. Он просил нас подойти, если кто на хвосте сразу видно будет. Кроме вон той зелёной Волги, на хвосте у нас никого нет. Если это Милтон, значит, хвост за тобой. <fi> да, да не Милтон, это Семён Иванович, не Милтон. Ясно. Ну, я пошел. Ишь ты, достается рыжему. Ну, летите, голуби, летите. Привет. Привет. Куда изволите? Покатаемся немного, а потом к пристани. Пристани много. Да. к точковому мосту. Там удобно. Хорошо. Теперь давай знакомиться. Миша